Мы вышли из зала ожидания, когда там начинался пожар По нашим теплым, свежим следам пошла группа во главе с агентом По прозвищу Шарам В этой группе не держат тех, кто не держит себя в руках Есть сорок примет, отличающих тех, кто повсюду от тех, кто там Но попробуй найти среди этих людей агента По прозвищу Шарам Мы шли с тобой за кварталом, Квартал мы совсем не глядели под ноги. Мы все время смотрели друг другу в глаза камни, Сами сползали с дороги. Но если бы мы видели это, Это вряд ли удивило бы нас. В этом весь смысл, в этом вся суть, В этом вся правда для нас. Мы идем с тобой за кварталом, квартал, а по нашим теплым свежим следам течет группа Во главе с агентом по прозвищу Ширам. Он знает, что я ем, он знает, где я сплю, он знает отпечатки той, кого я люблю Наше личное дело у него на столе, он называет его ласково досье Он смотрит и читает его по слогам Вечный кайф вокруг кабинета агента По прозвищу Шрам